«Страшная ночь!» «Вы поняли, Стелла? Если мы не вернемся через три часа, взрывайте этот подземный ход!» Он уже спустился в подземелье, и сейчас она видела при свете факела только его усталое лицо и голову в повязке. «Вы больше не боитесь, что я вас предам?» Он горько усмехнулся. «Не боюсь. Хотя и сам не знаю, почему». «Ну, пора. Эй, пошевеливайтесь!» Один за другим 10 киноитов, вооруженных автоматами, пистолетами и дротиками, спустились в подземный ход. За ними, как жуткий призрак, проскользнула Янка, весь покрытый запекшейся кровью которую он поклялся не смывать, пока его сестра не будет отомщена. Терои замешкался. «Желаю удачи», — проговорила наконец стала «Благодарю». Сейчас мне удача нужна, как никогда. И он исчез следом за своими соратниками. Вскоре все они очутились в небольшой круглой пещере. — Янко, Гидон, Текер, Таки, вы пойдете со мной. Остальные — на 10 шагов сзади. Не уроните взрывчатку. Они продвигались по узкому неправильному туннелю, прорубленному в мягком известняке. Следы от ударов кирки отчетливо виднелись на стенах. Местами со свода звонко шлепалось в лужи капель, Местами стены, наоборот, были сухими и пыльными. Пройдя метров триста, Террая остановился. Мы почти у цели. Следуйте за мной без малейшего звука. Стреляйте только в случае крайней необходимости. Мне они нужны живыми. Еще через несколько метров туннель пошел вверх. И вскоре они уперлись в прикрывавшую его каменную плиту. Тераи нащупал в углу рычаг, и плита с легким скрежетом повернулась. Трей бросился вперед, сжимая пистолет. В низком квадратном зале сидели пять киноитов. Ужас отразился на их лицах, но тут же уступил место облегчению, когда они узнали гиганта. Обмии, что ты тут делаешь? Старый жрец поднялся. Прячусь россымуту. Мы спаслись только потому, что были здесь, внизу, когда началось побоище. А входная дверь? Если бы они ее нашли, нас бы не было в живых. Как это произошло? Обмей пожал плечами. Очень быстро мы услышали выстрелы на плацу. Я знал, что они захватили твою жену и подумал, что ты попытаешься ее отбить. «Тебе это удалось?» «Нет». «Мне жаль, Балора», — проговорил старик с улыбкой, в которой не было и тени сожаления. Вскоре целая толпа хлынула к храму, прося убежище. Мы открыли двери, а через несколько минут нас осталось живых только пятеро. «Они еще в храме?» «Не думаю. Мы смотрели через Божье око. Они разграбили и сокрушили, что могли». осквернили алтари и удалились. Почему то не пришел по туннелю в мой дом? я не знал, кто в нем хозяйничает. Теперь подземный ход поднимался все круче, и постепенно пол его превратился в ступени, вырубленные в скале. Наконец они остановились в тупике под горизонтальной плитой, но сбоку открывался колодец, из которого свисала веревочная лестница. Тераи вскарабкался по ней до узкой и низкой галереи. Дальше он полз вверх еще осторожнее, стараясь не шуметь. Он остановился над небольшим отверстием в потолке верхнего храма. Оно было проделано как раз на месте зрачка бога-клона, чье изображение парило под сводом центрального зала. Храм, едва освещенный жалкими огоньками уцелевших лампад, казался безлюдным. Тераи долго вглядывался в темные углы, Потом достал из кармана монету и бросил ее сквозь божье око. Монета зазвенела, отскакивая от каменных плит. До них было метров двадцать. Никакого движения. Тишина. Терои повернулся к своим спутникам. «Никого нет! За мной!» В храме было тихо и пусто, и лишь темные пятна на каменном полу, тут и там, отмечали места, где погибли под ножами фанатиков шрицеклона. Центральная дверь из черного дерева с золотыми скрепами была полураспахнута. Прячась за нею, Тераи взглянул наружу. Храмовая площадь, залитая бледным светом одинокой луны, сверкала всеми своими беломраморными плитами, отполированными босыми ногами верующих. Метрах в ста справа за живой изгородью, Возвышалась черным силуэтом зубчатая стена императорского дворца. По стене медленно прохаживался часовой, то появляясь между зубцами, то исчезая. «Черт бы его побрал!» — проворчал Тераи. «До теневой стороны отсюда метров двадцать. Он нас увидит». Он было пожалел, что не захватил с собой лук, но потом подумал, что даже иенка на таком расстоянии и при таком неверном свете не смог бы наверняка поразить цель. Тераи взглянул на небо. Гряда облаков медленно приближалась и через некоторое время должна была заслонить луну. «Подождем», — приказал он. Когда луна скрылась за облаками, они выскользнули из двери, обогнули угол и затаились в тени контрфорса второй половины храма, посвященного богине Бельбе. Главный вход наверняка охранялся и поскольку их успех целиком зависел от внезапности, о штурме нечего было и думать. Тераи припомнил, как выглядел фасад, ощупал стену и скоро нашел ногу статуи Беллини с подвижницы Бельбы. Он подтянулся, вскарабкался на плечи статуи, а затем на ее голову и одним рывком поднялся на широкий карниз. Отсюда он скинул вниз конец веревки. Через несколько минут все его спутники были рядом с ним. Они осторожно прошли по карнизу, скользкому от плесени и помета священных птиц, и взобрались по контрфорсу на плоскую вершину. Никто ее не охранял. Отсюда был виден весь город, пожары все еще бушевали, багровые столбы пламени подсвечивались снизу черные полосы дыма, который слался над крышами, как низкие грозовые тучи. Тераи пригляделся, определяя очаги пожаров. Дворец принца икс самого верного сторонника клона в придворных кругах. Казарма стражи внешних стен. Лабазы, купца, гонды. И рядом пять зарев на месте домов его друзей. И еще множество далеких пожаров в разных частях города. Поджоги. Следствие землетрясения. Тераи долго хмуро смотрел на эти зловещие костры. — Ничего, они заплатят за все сразу! — наконец проворчал он. Большая башня в форме головы богини Беэльбы возвышалась на северной стороне крыши. Они осторожно приблизились, но входную дверь никто не охранял, им удалось незаметно спуститься по винтовой лестнице в храм. Трои здесь никогда не бывал, но Абмии знал каждый уголок благодаря своим осведомителям и давно уже дал геологу точный план. Минуя галереи, отряд Тераи продвигался по темным проходам с толще стен, где не было ни души. Но вот откуда-то сбоку до них донеслись голоса. Тераи жестом остановил своих спутников, подкрался к массивной деревянной двери и припал к скважине. Семь мужчин сидели в низком зале вокруг стола. Тераи сразу узнал Балора и его наперстников, и кто и Килси. Узнал купца из Кентана и двух честолюбивых аристократов. Только одно лицо было ему незнакомо. Лицо кино это необычайно высокого роста, который сейчас говорил, еле сдерживая злость. «Слишком рано. Мы еще не готовы. Положение неопределенное. Вы, Балор, поддались инстинктам дикаря. Вы решили принести в жертву эту девку, и теперь все племена и хамбе Выступит против нас, как будто нам не хватало этого землянина. Такой промах может нам дорого обойтись. Мы уже захватили город, — отрезал Балор. Кто владеет Кентаном, тот владеет Империей Кена. Остальные одобрительно закивали. Я бы вам поверил, если бы этот проклятый офицер не сумел улизнуть и предупредить ситенкана Если бы город действительно был целиком в ваших руках, а это не так, и вы это знаете. И главное, если бы этот чертов лапрат. Слишком много, если...» Балор встал, морщи тонкие губы. «Завтра я брошу народ на штурм виллы землянина, и он начнет вас косить своими пулеметами». «У нас они тоже есть». «Да, благодаря мне». Впрочем, другого выхода нет. Но помните, та девушка с земли табу. Если с ней хоть что-нибудь случится, я превращу кентан в прах. А что с Абмии? Вы уверены, что он? Он мертв. Вы опознали труп? Нет? Я так и думал. Он встал. Хорошо, посмотрим, что принесет нам завтрашний день. Я сам раздам оружие и взрывчатку. «Дайте мне ключ от склепа!» Балор ощетинился. «Только верховный жрец может войти в священный склеп!» «Будь по-вашему, но не шутите с тем, что там лежит! Это опасные игрушки!» Он направился к дверей. Трои шепотом подозвал своих людей и, едва высокий киноид шагнул через порог, он оглушил его ударом кулака и бросил на пол «Связать!» Затем он ворвался в зал с пистолетами наготове, и остальные за ним. Сидящие за столом были настолько ошеломлены, что никто не двинулся. Они смотрели на Тераи с ужасом. «Подходите по одному! Ты, Балор, первым! Считаю до трех! Потом смерть! Раз, два!» Словно завороженный жрец повиновался. Тераи разорвал его тунику, нашел связку ключей. и оглушил ударом по затылку. «Следующий! Теперь ты, жирный торгаш!» Семь человек лежали рядом на полу, связанные как бараны. Террай смотрел на них с отвращением. «Эйенко, Тохи, оставайтесь здесь и следите за ними. Если их попытаются освободить, убейте их! Гидон, Тальбор, Гду, Пика, охраняйте с двух сторон подходы, остальные за мной!» Он свернул налево, спустился по лестнице. Затем по узкой галерее дошел до погребального зала, где стояли на страже двое часовых. Терраи уложил их двумя выстрелами с пистолета с глушителем. Деревянная дверь склепа, окованная бронзой, открылась со скрежетом. Огромный сводчатый подвал был забит ружьями, ящиками с патронами, с гранатами и взрывчаткой. Посредине стояло несколько десятков минометов и пулеметов, Терей присвистнул. «Матерь Божья! По сравнению с этим, мой арсенал детские игрушки. Зная об этом, бюро синологии. Но ну, ничего, мы сейчас наведем здесь порядок. Клофо, давай заряды и детонаторы!» Киноид осторожно снял рюкзак. Терей вынул взрывчатку и детонатор замедленного действия. «Сейчас ровно два часа. В три часа утра фейерверк, какого здесь еще не видали». все это прямо под башней а рядом кельни жрецов выметать так до чистосто говоря эти слова у нас складывала взрывчатку по склепу ну все пошли господин не страшится гнева байгини Трэй улыбнулся и мягко ответил нет клафо бог клон сохранит и помилует нас он тщательно запер дверь склепа сунул замочную скважину бронзовый кинжал сломал его и и расплющил выступавший наружу обломок. Если даже у них есть второй ключ, пусть повозится По лестнице они поднялись бегом. Янка, развяжите ноги пленникам, пора уходить. По крышам мы с ними не пройдем, но теперь нам нечего скрываться. Тихо, Толбор, свяжите всех одной веревкой, чтобы никто не ушел. Остальные с гранатами за мной. За маленькой дверью перед ними открылся центральный зал храма. и Тарай замер, как вкопанный. — Об этом я забыл, — пробормотал он. Перед статуей богини Бельбы на плитах из черного камня лежали тела юных женщин, принесенных ей в жертву. Здесь они должны были оставаться всю ночь, прежде чем превратиться в мумии, которые будут погребены в подземной сыпальнице храма. Вокруг каждой погребальной плиты сидели на полу, склонив головы в священном экстазе неофиты. Ослепляющая, дикая ярость захлестнула Тераи. Он поставил собачку-карабина на непрерывную стрельбу и нажал на спуск. «Получайте, гады! И ты, и ты, и ты!» Пули прошивали ряды будущих жрецов кровавой богини. Неофиты в ужасе разбегались. Тераи настигал их всюду. И за ним его люди очищали храм, не щадя никого. «Скорее к дверям!» Тераи искал среди тела распростертых на каменных плитах Лаэли, но ее там не было. Ну да, ведь они не смогли принести ее в жертву. Наконец он нашел ее. Они бросили Лаэли в темный угол, как голую куклу, только волна черных волос покрывала ее застывшее лицо. Трей вскинул на плечо коченевшее тело и бросился к дверям, где уже началась стрельба. Вне себя он пнул одного из пленных. «Вперед!» Около полусотни лучников и копейщиков преграждали выход из храма. И Клофо уже корчился на каменных плитах с длинной стрелой в боку. «Гранатами! Не щадить этих сучьих детей!» Он опустил Лаэля на пол, выхватил из-под сумка гранату и швырнул ее в толпу храмовой стражи. Затем вторую, третью, Короткие вспышки взрывов освещали падающие тела. Мимо его головы прожужжала стрела и сломалась о каменную стену. Терей заметил лучника и снял его одним выстрелом. — Путь свободен! Вперед! Заберите клафо Он снова вскинул Лаэля на плечо и побежал. Врата храма Клона поглотили их, и через минуту они исчезли в подземелье. Стелла все чаще посматривала на часы. Через 20 минут истечет срок назначенной Тераи. Внезапно стрельба разорвала ночную тишину. За выстрелами со стороны дворца докатились разрывы гранат. Стелла приказала Шике вызвать 10 человек и направить их в подземный ход. Но не успели они туда спуститься, как из черного провала возникла мощная фигура Тераи с телом Лаэли на плече. Он приблизился к Стелле и осторожно опустил свою ношу на каменный пол. «Да, это она. Я нашел ее. Там». Ночной ветер откинул мягкие волосы Лаэля. Казалось, она спит, но на виске чернела дыра, откуда вытекла и засохла струйка крови. «Всем спрятаться в доме!» — приказал гигант. «Сейчас храм взлетит на воздух, А у них в склепе столько взрывчатки, что я не удивлюсь, если обломки долетят и сюда. Пленников сюда. У меня с ними разговор. Он направился к низкой пристройке из толстых каменных плит. Стелла пошла за ним. Перед входом Террея остановился так резко, что она налетела на его широкую спину. Он обернулся к ней со зловещей усмешкой. — Вам действительно хочется это видеть? — Не советую. Это будет не слишком весело. — Неужели вы так и оставите лаэли на полу? Вы же говорили, что любите ее. Лицо его потемнело, и он вдруг показался Стелле бесконечно усталым. — Да, вы правы, но не судите меня слишком строго. У меня другие представления о человеческих ценностях. Я дикарь, и для меня есть вещи более важные, чем мертвая женщина. даже если это моя жена займитесь ею стала прошу вас завтра завтра будет время ее плакивать но не сейчас он шагнул в темноту чиркнул спичку и зажег масляную лампаду колеблющийся огонек и отбросил на стену его тень стало постояло немного глядя сквозь открытую дверь как движется это огромная зловещая тень Затем мимо нее, под усиленной охраной, провели пленных. Один из них пристально посмотрел на стел и глаза его сверкнули. Он потянулся к ней, но один из кино это в грубо ударил его по руке. Стелла вернулась в дом, позвала Шику и служанок, и они перенесли Лаэли в комнату Тераи, уложили ее на постель и занялись погребальным туалетом. «Шика, какие обычаи у ее племени!» Я точно не знаю, госпожа, если бы господин пришел. Кажется, они зажигают три факела и устанавливают их треугольником. Ты не можешь спросить у ее брата. Я плохо знаю язык, и я боюсь его. А потом он сейчас с господином, и, наверное... Долгий крик прозвучал в ночи. Крик, исполненный такого ужаса, что у устелы мурашки побежали по коже. Это доносилось из пристройки. Стелла бросилась к окну, но отсюда, сквозь незапертую дверь, были видны только спины плотно сгрудившихся киноитов. Шика заперла дверь и невозмутимо зажигала факелы. «Не ходи туда, госпожа! Это дело мужчин! Выпусти меня! Сейчас же выпусти! Что они делают, Боже правый? Что они делают?» «Не ходи туда! Ты не знаешь господина!» У него было лицо, как у мертвого. Он тебя! Тишина наступила внезапно, а затем через несколько мгновений послышался влажный удар, и на каменных плитах двора распростерлось неподвижное тело. Дверь в пристройку заслонила черная фигура. Тероин направился к дому. Вошел в комнату. Несколько секунд он стоял без движений, глядя на мертвую Лаэля. на факелы, на бледную Стеллу и невозмутимую Шику. — Спасибо, Стелла, — проговорил он наконец. — Что там происходит? Что вы делаете? — Ничего. Я позволила Янка позабавиться с толстым купцом. Сейчас все кончено. Для остальных это был хороший пример. Теперь они заговорят. — Вы... Вы бессердечный, безжалостный человек! Трей взорвался. «Жалеть эту падаль? Речь идет о судьбе этого мира, мисс. Не только о тех, кто живет сейчас, но и о тех, кто еще не родился, об их потомках. Неужели вы не можете просто убить этих несчастных?» «Я должен знать, что они замышляли, и знать немедленно. О, если бы у меня были все эти аппараты, все эти наркотики, к которым прибегает следствие на земле, но у меня нет ни того, ни другого». А главное — нет времени. Кстати, уже без пяти минут три. Пойдемте. На такой фейерверк стоит полюбоваться. Он увлек Стеллу на террасу. Башня храма четко выделялась на фоне луны, чуть выше колоннады Императорского дворца, скрытого купами деревьев. Стойте здесь в дверях. Через несколько минут, наверное, пойдет каменный град. Они ждали молча. Большие пожары в нижнем городе уже догорали, и только красноватые отблески указывали места, где недавно бушевал огонь. Дул свежий ветер, шелестя в листве. Над самой террасой низко и тяжело пролетала ночная птица, и ее печальный крик прозвучал зловеще в безмолвном мраке. «Три часа! Смотрите внимательно!» Время словно замедлило свой бег. Внезапно башня храма дрогнула, И вся целиком поднялась к небу на столбе красного пламени. Второй взрыв бросил обломки храма навстречу падающей башне. Затем все смешалось в чудовищном огненном смерче. Императорский дворец осветило, как в праздник. Деревья от взрывной волны согнулись с черными тенями. И затем до них докатился грохот и беспрерывный треск. — Скорее в дом! Терраи увлек Стеллу в дом. Град обломков сыпался с неба на плац, но некоторые долетали сюда, и сухой удар или влажный шлепок раздавались то здесь, то там. Затем все стихло. На месте храма в кольце ярко горящих деревьев медленно и тяжело вздымались гигантские рыжие клубы дыма, уносимые ночным ветром. Там было, наверное, тонн пятьдесят взрывчатых веществ, — пробормотал Тераи. — Однако пора идти. Дело еще не закончено. Она удержала его за руку. — Вы будете их пытать? — Да, если понадобится. — Я не вынесу этих криков, Тераи. У меня не такие стальные нервы, как у вас. — Шика постелит вам в подвальной комнате в другом крыле дома. Там вы ничего не услышите. — Но я все равно буду знать, что в это время... Он оборвал ее яростным взмахом руки. «Думаете, мне это приятно? Надо было вас захватить с собой для наглядного урока. Вы бы тогда увидели, что скрывается за пышными декорациями в доме вашего папеньки, за всеми этими приемами и балами, на которых вы танцевали, расточая улыбки, за всей вашей роскошной безмятежной жизнью. О, наверное, испытываешь сладостное чувство могущества». когда одним росчерком пера определяешь судьбу планеты, решаешь отдать на разграбление целый мир, и тем хуже для обитателей, если таковые на нем существуют. Но сейчас вы не в Нью-Йорке и не в Сан-Франциско, в одном из кабинетов всемогущего Гендерсона. Вы на Эльдорадо, в доме Тераи Дикаря. Там, где истекают кровью, страдают, умирают, пытают... Как хотел бы я, чтобы на вашем месте был ваш отец, мисс Гендерсон. И поэтому оставайтесь здесь или убирайтесь к черту. Мне сейчас не до вас. Масляная лампа слабо освещала сводчатую комнату. Стелла сидела на деревянном ложе, ей казалось, что она вернулась в далекое прошлое Земли, в одну из тех жестоких и трагических эпох, о которых рассказывали древние варварские предания. Колеблющийся свет выделял неровности на каменных стенах, оставляя дальние углы в густой тени. Тонкое лицо Шики казалось бронзовой скульптурой. Стелла напряженно прислушивалась, но сюда не доносилась ни звука. «Поспите, госпожа, вы устали?» «Не могу, Шика, там пытают людей». Девушка искренне удивилась. разве на земле этого не делают? Как же вы узнаете замыслы врагов?» «У нас есть другие способы, которые не причиняют боли. Поэтому мы считаем дикарями тех, кто способен мучить других людей». Шика задумалась. «Значит, вам неприятно, что господин, по-вашему, ведет себя словно дикарь?» Наконец спросила она тихонько. «Да, пожалуй». «Вы любите господина?» «Что ты выдумываешь?» «Просто он тоже землянин, на меня касается все, что он делает».